Виктор посмотрел на Терри с ужасом. Он уже достаточно натерпелся от американцев за сегодняшнее утро, и даже представить себе не мог, что их придется еще откуда-нибудь вызволять. Терри, начал он, стараясь говорить спокойно, ты никуда не можешь поехать. Во-первых, тебе в посольстве запретили. Плевал я на посольство, сообщил Терри, а во-вторых,. — продолжал Виктор, сделав вид, что не расслышал. — Ты не можешь оставить Пенни одну. — А он меня и не оставляет, — заметила с дивана Пенни. — Я его одного не отпущу, это раз. Поедем все вместе, и мы лично знакомы с президентом Ельциным. Это два. У Виктора голова пошла кругом. — Жене, что ты там собираешься делать? — Тебе же ходить нельзя, а я и не собираюсь ходить. Я просто там буду. Я должна быть рядом с мужем. Виктор покосился на Терри и увидел, что он гордо улыбается. — Ты разве знаком с Ельциным? — спросил Виктор, чувствуя, что мир сошел с ума. — Ну, конечно, — кивнул Терри. — Я же проректор. И когда он был в университете Джонса Хопкинса, я отвечал за организацию визита. Каждый день был рядом с ним. И на прием в его честь мы пришли вместе с Пенни, и он пожал ей руку. Они даже поговорили несколько минут. «Понимаете, — начал Виктор, пытаясь говорить предельно аккуратно, — обстановка очень непростая». На улицах войска. В любой момент может случиться какая-нибудь неприятность. Стрелять могут начать. Понятно? Танки в ход пустят. ОМОН. Знаете, что такое ОМОН? Ну, и что вы будете делать? — То же самое, что и вы, русские, — буркнул Терри. — Или ты думаешь, что вы будете драться, а я останусь сидеть здесь? — Да пойми ты, никто драться не собирается. Чем драться? Кулаками? Против танков? — А что же эти люди делают около Белого дома? — резонно спросил Терри. — Гуляют? Виктор трижды проклял себя за то, что неосторожно выболтал полученную от Платона информацию. Но кто мог предположить, что в американцах настолько силен дух свободы? — Все равно мы сейчас туда поехать не можем, — сказал сосоев решив затянуть время. — У меня вечером жена возвращается с дочкой. Я должен их встретить. Привезу домой, потом решим. В душе он все же надеялся, что Анюты в поезде нет. — Хорошо, — согласился Терри, посмотрев на Пенни. — Когда ты поедешь за семьей? — Два часа мы подождем. Взяв с Терри честное слово, что до его возвращения ни он, ни Пенни никуда не денутся, Виктор снова вызвал водителя и, заперев на всякий случай дверь на второй ключ, поехал на белорусский вокзал. Туман, упавший на Москву в ночь на девятнадцатое, продолжал сгущаться. Деревья, начавшие желтеть до срока, Сбрасывали на асфальт первые листья. Из тумана вылезали фонарные столбы и отдельно торчащие башни танков. Вокруг листовок, призывающих к борьбе с ГКЧП, закручивались людские водовороты. На фасаде какого-то дома красовался метровый, исполненный белой краской лозунг ⁇ Далой хунту ⁇ рядом надпись ⁇ Кошмар ⁇ На улицах. Язов. На проезжей части танков больше не наблюдалось. Они заняли позиции на площадях и перекрестках. Экипажи, завернувшись в плащ-палатки, сидели, нахохлившись на броне и глазели по сторонам. Утреннее ощущение реальной и неотвратимой угрозы стало постепенно отступать, Бронетехника как бы вписалась в городской пейзаж и стала такой же его частью, как мусорные баки на тротуарах. У белорусского вокзала Виктор наткнулся на цепь ОМОНа, проверявшего документы у всех, кто шел к поездам. — Куда идешь? — хмуро спросил сержант в зеленом комбинезоне. — Своих встречаю, — ответил Виктор. — Кого это своих? — Жену и дочку. Поезд из Варшавы. Проходи. И вдогонку. Нашли время. Когда Виктор добежал до вагона, Анюта и Верочка уже стояли на перроне рядом с чемоданом и синей спортивной сумкой. Виктор испытал смешанное чувство, досаду на недогадливость жены и радость, что они вместе и ему не придется разыскивать их по всей Европе. Из первых же сказанных «Анютой» слов ему стало ясно, что советскую власть он недооценил. На всем пути следования поизная трансляция была отключена». А на вопрос, почему не работает радио, проводники, пожимая плечами, отвечали, что произошла досадная поломка, и исправить удастся нескоро. Перед самой Москвой, когда чрезвычайный характер происходящих событий стал виден уже в окно, трансляция волшебным образом возобновилась, и все сразу стало ясно. «У нас сейчас Макфадоны сидят», — рассказывал Виктор, засовывая вещи в багажник. — Я их вывез из гостиницы. Давай, может, так сделаем, заскочим к твоим, забросим Верочку, а потом домой. — Тут такое дело. Покосившись на дочку, он наклонился к Анюте. Народ гужуется у Белого дома. Мы с ними решили подъехать посмотреть. Анюта сделала выразительное лицо. Постучала себя согнутым пальцем по лбу, и хотела было что-то сказать, но Виктор схватил ее за плечо и показал глазами в сторону дочери. Когда, остановив машину у дома родителей, они отправили Верочку наверх, Виктору пришлось выдержать целую бурю. Он что, забыл, сколько народу положили в Вильнюсе, а сколько при штурме здания МВД в Риге? что он, собственно, собирается делать ночью на Краснопресненской. Хочет угодить под танк или под пулю, а о семье он подумал. Мало она проревела из-за его баб, так теперь он решил на баррикады лезть, да еще американцев с собой тащить. И пусть он не считает ее за дуру. Две недели, пока она с дочкой была в Польше, мало было времени, чтобы нагуляться. А кто снимал трубку, когда она два раза звонила из Варшавы? Ах, номером ошиблась. Что-то уж больно голос был знакомый. Так что можешь катиться хоть к Белому дому, хоть к Черному морю, ей наплевать. Она остается у родителей. Виктор чувствовал, что в нем медленно закипает злоба. Он прекрасно понимал, что у Анюты есть сотня всяких причин и поводов, чтобы обвинять его во всех смертных грехах, и оба ее звонка из Варшавы действительно пришлись очень не кстати. но почему же такая несправедливость? Тысячи людей могут быть там, на Красной Пресне, и это всем, даже американцам, совершенно понятно». А когда туда собирается он, Виктор, то единственное, что приходит в голову его жене, будто он опять намылился по бабам. Когда Нюта, накричавшись, повернулась и скрылась в подъезде родительского дома, Виктор твердо решил «поеду». Появившись в квартире, он увидел, что Пенни переоделась в джинсы и свитер, а Терри, встав на колени, бинтует ей ногу. Сам он... Уже был в куртке и широких вельветовых штанах. «Где семья?» — спросил Терри через плечо. «Отвез к родителям», — ответил Виктор, решив особо не распространяться. «Ну что, идем?» «Пенни, ты как?» Пенни встала с дивана, осторожно сделала несколько шагов и улыбнулась. «Кажется, ничего. Как мы поедем?» «Водитель ждет внизу». Докуда сможет, довезет. Доехать удалось только до пересечения Калининского проспекта и Садового кольца. Дальше дорога была перекрыта, поперек проспекта в два ряда впритык стояли троллейбусы с вздернутыми усами. Около них дежурили машины ГАИ и несколько «Волк» без опознавательных знаков. Время от времени одна из волк разворачивалась и мчалась по направлению к Кремлю, а ее место занимала новая. По тротуару к зданию Сева шли люди. Виктор Терри и хромающая Пенни влились в толпу. Виктор обратил внимание, что Терри критически рассматривает перегородивший проспект троллейбусы. «Не пойдет». Категорически заявил он, заметив взгляд Виктора. Это бесполезно. — Что бесполезно? — спросил Виктор. — Троллейбусы. Если они хотят задержать танки, троллейбусы надо связать цепями. Иначе пройдут как сквозь воду. Послушай, Терри, Виктор решил прояснить, давно занимающий его вопрос. — А ты правда все дни в Балтиморе был вместе с Ельциным? Терри кивнул. «Знаешь, у нас тут показывали пленку с его выступлением». Терри расплылся в улыбке. «Знаю. Потом еще у вас писали, что это провокация КГБ и монтаж. Мы очень смеялись». «Почему?» да «Потому что смешно. Какой монтаж? Он был пьян, как сапожник». Чем ближе подходили они к Белому дому, тем плотнее становилась толпа. Люди двигались в обоих направлениях, но вниз к набережной народу шло больше. Надписи на стенах множились, и характер они приобретали все более откровенный. Хотя ровным счетом ничего не происходило. С каждым шагом Виктор все сильнее ощущал, что по эту сторону от бездарно расставленных троллейбусов Протухшая власть КПСС и порожденная ею чрезвычайки кончилась. А началось что-то новое, невиданное ранее, но светлое, радостное, фантастически притягательное. По лицам идущих рядом американцев он понял, что они чувствуют то же самое, и пожалел, что Платона, Мусы и Сережки Тарьяна вместе с ними сейчас нет. Наступили сумерки. По периметру Белого дома горели костры, у которых стояли, сидели и лежали люди. Где-то на торцевой стене, смотревшей на здание Сева, по-видимому, находился громкоговоритель, из которого неслась, передаваемая радиостанцией Белого дома, информация. Справа за маленьким горбатым мостиком Виктор разглядел танки, о которых ему говорил Платон. Танки действительно были украшены трехцветными российскими флагами, люки задраены, никаких следов экипажей не просматривалось, но у второй по счету машины стоял танкист, самозабвенно целующийся с молоденькой девчонкой в блестящем черном плаще. А между танками и Белым домом скромно припарковались два инфокаровских микроавтобуса. — Это наши автобусы, — сказал Виктор Макфаденом. — Давайте подойдем. Оба микроавтобуса были наполовину заполнены картонными коробками. Водители спали, разложив сиденье. Водитель Костя встрепенулся от стука в окно, вытер рукавом запотевшее стекло, узнал Виктора и распахнул дверь. — Здравствуйте, Виктор Павлович, — сказал он, потирая заспанную щеку. — Вы от Мусы Самсонча?" «Нет», — ответил Виктор, — «мы сами по себе». «Как у вас здесь обстановка?» Костер сказал, что с утра их вызвали в центральный офис, дали денег, приказали забить микроавтобусы едой под завязку, ехать к Белому дому, найти там какого-то Сашу, выгрузить продукты и ждать дальнейших указаний. Они здесь уже давно. Саша груз принял, коробки вернул, приказал никуда не уезжать и сгинул. Но зато они видели кучу интересных вещей. Например, живого Ельцина, который в середине дня вышел из Белого дома, долго общался с окружившей его толпой, потом разговаривал с танкистами, произнес речь, стоя на танке, и снова ушел в Белый дом. А еще здесь организованы отряды самообороны, которые будут защищать Белый дом, когда начнется штурм. Но оружия ни у кого нет. Только у нескольких групп милиционеров имеются табельные пистолеты, да еще приехали ребята из охранного бюро с автоматами. Они сейчас внутри здания, а на улице только добровольцы из гражданских. Командует всеми какой-то незнакомый хромой дядька а Саша, которому они передавали продукты, у него в подчинении. Мэр Москвы Попов прислал бригаду строителей для возведения баррикады. Строители покрутились у здания, потом приехал грузовик с трубами и арматурой, вывалил все это на площадке и уехал вместе со строителями. Но самое главное, что продукты Саша принял, а водку, тоже закупленную по приказу Мусы, Оставил в автобусах и категорически посоветовал про нее забыть, потому что обстановка критическая и пьяные здесь не нужны. Так что по пять ящиков у них лежит, и что с ними делать, непонятно. А еще остались коробки с бутербродами и ящик с консервами. В суматохе забыли выгрузить, так что, Виктор Павлович, если хотите перекусить, милости просим. Виктор переводил Макфаденам рассказы Кости, а когда дошел до бутербродов, заметил, что Терри смотрит куда-то в сторону, к ним приближались двое. Одним из них оказался Саша, которого так долго дожидались водители. Он скользнул по Виктору и Макфаденам беглым взглядом, поманил водителей пальцем, вызывая их из кабин на свежий воздух, и начал что-то объяснять. Второй же неожиданно подошел к Терри и заговорил с ним по-английски. Всматриваясь в его лицо, Виктор понял, что знает этого человека. Когда-то с ним пересекался, и с этим связано что-то чертовски неприятное, но что именно он вспомнить не мог. Обменявшись с Терри несколькими малозначащими фразами, смутно знакомый тип подвел его к Саше, что-то сказал ему и, оставив Терри стоять в стороне, вернулся к Виктору. «Здравствуйте, Виктор Павлович», — сказал он, — «ну, как у вас дела?» «Да ничего», — ответил Виктор, все еще пытаясь вспомнить, где он видел этого человека, но не подавая вида, что не узнает его. «А у вас как? Вы ведь сейчас в инфокаре?» — не то сообщил, не то спросил человек. «Ну-ну, а мы, видите ли, здесь...» — Вы, Виктор Павлович, откуда знаете Терри Макфадена? — Старый приятель. Приехал с женой в Москву посмотреть, а тут и началось. Я их из гостиницы перевез к себе. Они немного передохнули и сюда. — А вы его тоже знаете? Ну как же! Я ведь был с Борисом Николаевичем в поездке в Штатах, там и познакомились. — Мы ваших Макфаденов на минуточку у вас украдем. Борис Николаевич будет рад увидеться с ними. Это ненадолго. Через полчаса вернем обратно. Когда они уже удалялись в сторону Белого дома, человек, повернувшись к Виктору, крикнул «Платону поклон передавайте, Виктор Павлович!» И Виктор понял, что он разговаривал с бывшим заместителем ВП, первым Викиным мужем, Василием. Нет, отчество вспомнить не удавалось тем самым человеком, который когда-то чуть не зарубил поездку Платона в Италию, а ему Виктору пообещал кучу неприятностей, если он и дальше будет мешать Вике защитить диссертацию. Интересно, знает ли Платон, что этот Василий, как его там, настолько близок к Ельцину, что даже был с ним в Штатах? — Ну, — сказал Виктор, повернувшись к водителям, — Получили руководящие указания? — Сказали, что можем ехать, — ответил Костя. — До завтра не понадобимся. — Вас подбросит куда-нибудь, Виктор Павлович? — Куда же я сейчас поеду? — Виктор развел руками. — У меня американцы. — Нет, ребят, вы двигайте, а я еще похожу тут. Дождусь моих гостей. Только знаете что? Оставьте мне хлеба, что ли, да консервов каких-нибудь и бутылку. Если есть посуда и приборы, тоже давайте. Костя быстро загрузил в полиэтиленовый пакет буханку хлеба, три банки свиной тушенки и пластмассовые тарелочки и вилки, а потом замялся. — Виктор Павлович, насчет бутылки. Тут строго. — Мне не жалко, но вы имеете в виду, здесь за этим следят. Пару часов назад ребята распевали на газоне, Их сразу же в милицию сдали. — Клади, клади, — приказал Виктор. — Мы здесь вечно находиться не будем. Когда-нибудь да пойдем домой. Костя красноречиво пожал плечами и положил в пакет две бутылки водки вместе со стопкой пластмассовых стаканов. Виктор взял пакет и, подняв воротник куртки, направился в сторону Белого дома. Народ продолжал пребывать. Глядя на растущее население, возможно, единственного в Москве островка свободного от ГКЧП, Виктор испытал странное чувство. То, что он видел, находилось в вопиющем противоречии со всеми его ожиданиями. Когда безоружные литовцы вышли к своей телебашне, когда латыши пытались отбить в Риге здание МВД, захваченное специальными армейскими частями, это было совершенно понятно. Напротив, показалось бы странным, если бы прибалты утерлись и продолжали жить, как ни в чем не бывало. Но также понятно и очевидно было, что протест, естественный для других, здесь, в центре Москвы, невозможен. И вовсе не потому, что Москва — это вотчина КГБ и ГКЧП, вовсе не потому, что нафаршировать Москву танками дело секундное — а по другим причинам намного более существенным и весомым. Едва ли не главной из них была въевшаяся в генетические поры память о невиданном Ерме, десятилетиями пресекавшем любые попытки повернуть голову, даже не то чтобы в другом направлении, а просто чуть раньше или чуть позже команды. Была старательно... Культивировавшаяся психология бараньего стада, покорно следующего за вожаками, которых специально подкармливали хорошо обученные пастухи, была бесстыдная пропагандистская ложь, вбиваемая в головы с самой колыбели. Была позорная, недостойная нищенская жизнь, в которой высшей ценностью устала зеленая, неизвестного состава колбаса а наиглавнейшим смыслом, совершенный с дозволения неведомого партийного руководства, выезд в братскую Болгарию. Были копившиеся изо дня в день усталости злоба, заставлявшие с яростью и остервенением набрасываться на таких же замученных и столь же озверевших сограждан, вся вина которых заключалась в том, что они имели несчастье родиться где-то в кормящей всю страну, но обделенной централизованной системой снабжения глубинки. И была еще водка отравившее ныне живущее и будущее поколение.